Глава 10. Предрассветные лучи еще не успели тронуть линию горизонта, когда я проснулась. Не от будильника и даже не от ночных кошмаров. Совсем не вязалась с моим обычным состоянием, но я банально выспалась. Часы на прикроватной тумбе светились началом шестого. И к тому времени, как коричневые циферки близились к семи утра, Я успела посмотреть в интернете кучу блогов и фотосессий, посвященных Джеймсу Деверо, а также закончить сборы в подготовке ко второму рабочему дню. Платье в стиле пятидесяток цвета фуксии с классической пышной юбкой в форме солнца выглядело довольно броско для офисного работника, поэтому решила захватить с собой черный пиджак. Под куртку все равно не наденешь, помнется. Спальня старшей сестры оказалась незакрытая. Ее хозяйка спала безмятежным сном, поэтому я старалась ступать по коридорному паркету и лестнице как можно тише и даже не забыла вовремя придержать дверь по выходу из дома. Всё мое внимание целиком и полностью занимал поиск автомобильного брелка в собственном клатче, пока вторая рука была занята сумкой подруги и взятым пиджаком поэтому я не сразу приметила припаркованный у дороги Астон-Мартин. «Доброе утро, Ария!» Донесся тихий, вкрадчивый тон владельца автомобиля. Варюнет стоял полубоком, опираясь правым локтем на открытую дверцу с водительской стороны, а взгляд черный глаз в легком прищуре медленно и придирчиво скользил по мне с головы до ног в откровенной оценке. И чем больше времени проходило, пока я шла ему навстречу, тем все явнее губы Джеймса расплывались в отчетливо недоброй ухмылке. Решил исполнить свое обещание пусть с опозданием, поинтересовалась вместо ответного приветствия, демонстративно помахав личной вещью Дженны. В мысли больше не приходило ни одной причины, по которой я могла бы наблюдать около своего дома владельца многомиллиардного состояния международного холдинга «Ди Того самого, вокруг которого длинноногие платиновые блондинки с задатками истинных леди так и вертелись в круглосуточном режиме, если судить по информации, обнаруженную мною с утра пораньше. «Может быть» продолжил сверлить меня въедливым взглядом, нисколько не смутившись. На секунду возникло острое желание довести до сведения, что теперь я и сама в силах вернуть Дженни сумку, да и вообще не нуждалась в его присутствии. Но как только волна беспочвенного раздражения утихла, решила не усложнять себе жизнь еще и бесполезной перепалкой. — Ну, держи тогда, — сообщила милостиво, сучив ему предмет разговора. Пока он растерянно смотрел на женский аксессуар в своих руках, я развернулась в сторону собственного автомобиля. Даже удалось пройти пару шагов, прежде чем Джеймс догнал и схватил за руку. «Тебе нельзя за руль!» — прозвучало безоговорочным утверждением. «Чего?» «Кто это так решил?» — обернулась в удивлении. Справиться с эмоциональным шоком не удалось, даже когда хватка на моем запястье ослабла, а Джеймс виновато отвел взгляд в сторону. «Джена, так сказала», — пояснил он миролюбиво. «Серьезно? Что-то не припомню ни одной причины, по которой она могла бы так сказать», — произнесла спокойно, хотя внутри все так и бурлило в приступе негодования. Сознание услужливо подсунуло напоминание о распитой бутылке кабернет-савиньон накануне вечером и тройной дозе психотропных, принятых чуть более суток назад. Но я старательно проигнорировала всплывший ответ на собственный вопрос. Услышать версию стоящего рядом гораздо интереснее. — Мне она причины тоже не сообщила, — пожал плечами безразличие Джеймс и когда я уже было решила, что на этом разговор закончен, дополнил тоном, не возражений. Но это не значит, что я решу забыть о ее просьбе. «Дженна Элмерс, твоя забота меня точно когда-нибудь убьет!» «Я вообще-то в офис пока не собираюсь», — предприняла последнюю попытку вразумить чрезмерно усердного в исполнении обещаний мужчину. «Рано еще. Я в кофейню собралась». «Позавтракать». Сказанное непредумышленно звучало, как намек на предложение присоединиться, поэтому добавила поспешно. «Здесь недалеко, так что и пешком дойду, а потом такси возьму до офиса. Можешь быть спокоен. За руль так и быть не сяду. Да и вообще, что угодно сделаю, лишь бы только остаться в одиночестве». «Ладно, понял». Снисходительно кивнул в согласии брюнет «Хорошо. Кофейня так кофейня». И только я собралась облегченно вздохнуть, как его пальцы на моем запястье сжались сильней, после чего мужчина дернул, буквально впечатывая в свое тело. Удивиться непомерному нахальству я не успела. Дыхание Джеймса обожгло и губы, и сознание, когда он склонился чрезмерно близко. «Я не кусаюсь». Тихим проникновенным шепотом проговорил он, позволяя прочувствовать каждый звук. — Да и от завтрака не откажусь. И насколько успел вчера оценить, ты тоже не особо против моего присутствия. Так в чем тогда твоя проблема, Ария? — Она у меня не одна. Бесконечный поток девиц, пускающих слюни от одного твоего присутствия, явление множественное, — оглушительно завопил разум но истеричная мысль, конечно же, осталась при мне. И поскольку новых так и не появилось, просто промолчала, не в силах произнести хоть подобие ответа. Так и подумал. По-своему расценил тишину Джеймс. Идем. Не ты одна голодная здесь, между прочим. Не заботясь об ответной реакции, он потащил меня в сторону своей машины. И, может быть, я бы и нашла с тем, что противопоставить такому бесцеремонному обращению. Но к дому на противоположной стороне улицы подъехал до Джерем. Пусть я не видела того, кто находился внутри, но прожигающий взгляд соседа чувствовался слишком остро. Скорее всего, я снова все напридумывала, но в любом случае совершенно не хотел издавать повод для будущих сплетен. «А ты всегда получаешь, что хочешь, да?» — хмыкнула негромко, как только британский спорткар вывернул на проезжую часть, невзирая на то, что по этому поводу думают другие. На короткий миг лицо Джеймса озарило озорной мальчишеской улыбкой, однако его последующий ответ прозвучал немного отрешенно и достаточно мрачно. «Да, это у меня наследственное. Ничего не могу с собой поделать». Негласные упоминания о его семье застаивало вспомнить об одной статье многолетней давности. Единственная информация из прочитанного мною, которая не содержала в себе перечень финансового благосостояния и светских подвигов дворянского рода Диверу. Леди Камелия, мать Джеймса, осталась вдовой в свои 25. На тот момент Большинство посчитало, что она станет последней владелец игровских угодий, но в скором времени женщина удочерила шестилетнюю девочку Еву. Через тринадцать лет в их семье произошло еще одно пополнение, которое я имела удовольствие наблюдать в настоящее время. Леди Девера умерла при родах. И поскольку отец черноглазова насколько удалось усвоить, до сих пор оставался неизвестной личностью, то в голову приходила только одна причина, по которой так резко сменилась интонация собеседника. «Уверена, твоя мама была очень сильной личностью», — озвучила я вслух, прежде чем поняла, что не стоило бы вообще затрагивать данную тему. «По себе знала, насколько тяжело ворошить утраченное прошлое. Но сказанного не вернешь». Хорошо, реакция Джеймса оказалась не такой, «Какая бывало лично у меня в подобном случае?» «Это точно!» доброжелательно, — доброжелательно улыбнулся он, глядя строго перед собой. Только ощущение дискомфорта меня все равно не покинуло. Правда, входящий от жены заставил отвлечься от совестного момента. «Доброе утро, Ария!» — весело прощебетала подруга, как только я приняла вызов. «Как дела? Ты уже кинула того хмыря?» «Только не говори, что не смогла». Джеймс продолжил сосредоточенно вести машину, но, судя по тому, как уголки его губ приподнялись в ухмылке, пылку тираду младшей семейства Элмерс слышала не я одна. И если минуту назад мне было просто стыдно, то теперь я была готова сквозь землю провалиться. Дженна одернула ее прежде, чем стало озвучено еще больше. «А давай поговорим позже. Я сейчас занята. Вроде как». Добавила мысленную молитву, чтобы она не вздумала интересоваться, чем конкретно я занята в данный момент. Но, конечно же, не сработало. «Ария Блэр, а ты где вообще? Слышу, что не дома. На работу уже едешь, что ли? В такую рань? Так ты гарнитуру подключи, а то...» — затараторила джена однако резко замолкла через короткую паузу, продолжив в жутко приторной интонации заядлого заговорщика. — Или ты не одна? Желание провалиться сквозь землю мгновенно усилилось. — Дженна! — протянула я в предупреждение. Наступившую тишину заполнил тихий короткий смешок на том конце связи после чего подруга решила смилостивиться надо мной. «Ладно, рада, что с тобой все в порядке. Жду тебя в офисе. Потом и поговорим», — великодушно оповестила девушка, тут же отключаясь. Не успела поразмыслить над неподобающим поведением столь же рыжей, сколь и бесстыжей подруги. Джеймс остановил автомобиль перед кофейней, и мне пришлось переключаться на более насущное. В заведении оказалось снова немноголюдно, но я решила не изменять привычкам и расположилась все у тех же круглых одиночных столешниц около колонн поодаль на несколько секунд. Ровно столько времени потребовалось брюнету, чтобы продемонстрировать очередную бесцеремонную наглость, утащив меня вместе со стулом в сторону столиков для двоих. «Не привык завтракать в одиночестве», Снисходительно пояснил он, пока я сидела с открытым ртом, раз уж вслух слова не подбирались приличные. «Еще бы!» — хмыкнула невольно. Бесконечный список платиновых блондинок никак не шел прочь из головы, сколько бы я ни старалась концентрироваться на том, что это меня совершенно не касалось. «Не понял». Черные глаза непонимающе прищурились. «Не понял он. Как же? Все он понял. Или нет? Господи, я снова схожу с ума? Только теперь тому виной не синдром парасомния или шизофренические припадки. И сама толком не понимала, по какой причине у меня крыша ехала. Хотя, если бы честной самой собой, стоило бы признаться, это Джеймс Дивера с ума меня сводил одним своим присутствием, да и фактом существования». «Ария!» — требовательно позвал брюнет, поскольку я и не думала отвечать. «Мысленных терзаний для меня более чем достаточно. Ни к чему знакомиться со своим безумием постороннего человека, тем более того, кому оно посвящено». «Прости, не выспалась, наверное», — промямлила тихо себе в оправдание. «Не обращай внимания. Вот позавтракаю, обязательно стану добрее». Как доказательство капитуляции, слезла со стула, устраиваясь на том же диванчике, что и Джеймс. Был бы второй, туда бы села, а так пришлось довольствоваться тем, что было. Завтракать в полунаклон в любом случае неудобно. Вынужденное отступление оправдало себя. Мужчина тепло улыбнулся и прекратил допрос, а подошедший официант отвлёк от Былова нас обоих. В скором времени шоколадные пончики наряду с миндальным латте вернули мне благодушный настрой. А аромат двойного капучино с корицей в мужских руках странным образом порадовал, в очередной раз подкрепляя ощущение необычайного дежавю. — Вот видишь, не так уж и страшно, да, Ария? — вырвал из пелены очередных раздумий насмешливый голос Джеймса не сразу поняла, о чем речь. Оказывается, я и правда не кусаюсь. Продолжил он, добавляя в напускной задумчивости. Разве только, если ты сама меня об этом хорошенько попросишь. Ах, вон оно что. с чего ты решил, что я тебя боюсь? Сделала вид, будто не понимала и дальше, старательно игнорируя последнюю фразу. Брюнет скинул бровь, а его губы расплылись в новой усмешке. — А разве это не так? — вкрадчиво поинтересовался мужчина. Взгляд черный глаз смотрел так въедливо, что напоминал сканер, способный считать меня всю с потрохами, словно передо мной не человек, а тот, кто способен видеть людей насквозь. При мысли о последнем по телу прошлась ледяная дрожь, вынужденной поежиться от неприязненного чувства. Вот уже дважды за сутки Джеймс Дивера и правда пугал меня до чертиков, при этом ничего особо не делая. «Что за глупости?» — отозвалась незамедлительно, вопреки настоящим ощущениям. «Нет, конечно». Возникшая пауза заполнилась все тем же дотошным считыванием любой моей реакции. Но я продолжила смотреть в ответ, не отведя взора. Так оказалось гораздо легче убедить в сказанном не только его, себя в первую очередь. «Хорошо», — наконец нарушил молчание Джеймс, широко и открыто улыбаясь. И только я собиралась облегченно вздохнуть, как одним резким порывистым движением наглец схватил за талию, пересаживая к себе на колени. Я не то, чтобы начать сопротивляться, а помниться не успела». «Хм, и правда не боишься?» Протянул брюнет мне на ухо ласковым обжигающим полушепотом. «Да, Ари?» Шок от случившегося все еще не прошел, поэтому я просто сидела и не двигалась, и не знала, как реагировать дальше. Особенно, если учесть, что немногочисленные посетители – Все как один уставились в нашу сторону. Прикрыв глаза, выдохнула глубже, потому что прекрасно помнила, насколько быстро заканчивался в моих легких кислород, когда Джеймс вот так близко. — Ария! — тихо позвал мужчина. Осторожно и медленно, словно боялся спугнуть, он отнял ладони от моей талии, чтобы тут же расположить одну на моем бедре а второй — обхватить за затылок. В памяти благополучно всплыли последствия прошлого раза, когда он делал нечто подобное. Задержало дыхание в предвкушении и ожидании несколько секунд, так как следующее разум услужливо напомнил о количестве свидетелей, которые до сих пор любовали всем, что мы творили. На нас все смотрят, прошептала едва слышно, открывая глаза, и, кажется, даже фотографируют, добавила, заметив, чем занята парочка нервно хихикующих подружек у стойки администратора. Отодвинулась чуть-чуть назад, давая себе возможность взглянуть в черные глаза. Но в них не было ни грамма смущения или чего-то подобного. Определенно, Джеймсу было вполне комфортно, невзирая на обстоятельства в чем я и убедилась вскоре. — Тогда, думаю, не стоит их разочаровывать, — меланхолично сообщил Брюнет, притягивая к себе. Его дыхание опалило губы, и все маловразумительные возражения в моем воспаленном сознании растаяли под этим жаром. Понятия не имело, откуда во мне взялось столько смелости и раскованности, но каждый полученный поцелуй пробуждал такой ураган ощущений, что я быстро забыла обо всем прочем. Единственное, что оставалось действительно существующим, нежная и в то же время настойчивая ласка, уносящая жалкие остатки разума в далекие дали, разгоняющая по венам кровь до таких пределов, будто еще немного, и она способна закипеть. Ария, хриплым полушепотом, нарушил эйфорию Джеймс, нехотя, отрываясь от моих губ. «Если мы сейчас не остановимся, то ты точно опоздаешь на работу». Его пальцы удерживали в прежнем положении, вопреки сказанному, ярко демонстрируя истинные пожелания владельца. «Если бы хотел отпустить, не вжимал бы их в меня до такой степени, что точно синяки останутся». «Но...» Бросила взгляд на стрелки часов, висящих на стене над барной стойкой. Поначалу собралась возмутиться, ведь значение циферблата позволяло предаваться утолению физической слабости еще как минимум полчаса. Только вот здравый смысл, пользуясь моментом паузы, как-то вернулся не вовремя. А я быстро поняла, дело не во времени, отпущенном до начала рабочего дня. Вот же дерьмо! Закончила предыдущую фразу самым привычным способом. Плевать, как это выглядело в глазах миллиардера. К тому же опозорится еще больше, чем только что, вряд ли придется. И чем я только думала, вытворяя такое на глазах у посторонних. Приступ стыда за содеянное настиг быстрее, чем я успела слезть с мужчины. И не остался незамеченным. «Ари!» Хватка его рук стала только сильней, не позволяя отодвинуться. В черном взоре вспыхнула непоколебимая решимость, а брови нахмурились. «Что?» — ответила как можно беспечнее. «Все в порядке, Джеймс. Мне и правда пора на работу. Да, и Джена ждет». Еще с несколько секунд рюнет продолжил вглядываться в мое лицо, словно пытался убедиться в том, сказала ли я правду. А потом тяжело вздохнул и пересадил меня на диван. «Отвезу тебя», — отстраненно проговорил он. «Все равно собирался с Аароном кое о чем переговорить, так что даже не заикайся про такси». Джимс поднялся на ноги и подал мне руку. Внутри все так и бунтовало против того, чтобы принять жест. «Он меня теперь постоянно за руку таскать за собой будет?» но и устраивать новые публичные представления тоже не хотелось поэтому подавила волну раздражения навеину обращением со мной как с маленькой привинившейся девчонкой и вложила свою ладонь позволяя ему вести куда вздумается умница победная улыбка на его губах расплылась шире некуда это он сейчас чему так радуется Недоумение отразилось не только в моих мыслях, но и на лице. «О чем бы я не думала в данный момент, ты не права», — усмехнулся он. Брюнет бросил на столик несколько купюр, после чего мы оба направились на улицу. Дорога до офиса заняла не больше получаса. Очевидно, скоростной режим и правила дорожного движения для владельцев международных холдингов ничего не значили, Хотя импульсивная манера вождения Джеймса не оставила и намека на то, что он не контролировал ситуацию. И все равно почти все время в пути я привела, сжавшись и вцепившись пальцами в сиденье. Так было гораздо проще умалчивать те комментарии, которые так и просились наружу каждый раз, когда он приезжал на красный сигнал регулировщика. К тому времени, как мы добрались до пункта назначения, Оби ассистентки генерального находились на рабочем месте. Дверь в директорский кабинет была распахнута настежь. Арон тоже здесь, хотя еще только начало девятого. Доброе утро! Бодрым голосом поздоровался Джеймс. Я же оказалась способна лишь кивнуть в знак приветствия. Присутствующие так и вообще потеряли дар речи. И если Алексея просто отвернулась, быстро скрыв неимоверное удивление за маской напускного безразличия, то Джена сидела с открытым ртом, уставившись так, будто перед ней предстал призрак Шервудского леса. Запоздала, поняла. Идеал всех моих грез вновь по-хозяйски держал меня за руку. Тут же отшатнулась от своего сопровождающего и снова заслужила снисходительную наглую ухмылку с его стороны. — Джеймс привез тебя обещанное. Зачем-то оправдалась я для подруги. Протянула ей сумку, поворачиваясь к мужчине спиной, взглядом умоляя рыжую прекратить изображать прострацию. Вновь взглянуть на брюнета не хватало смелости. Чувство неловкости во мне в данный момент просто зашкаливало. — Эммм... — до сих пор тормозила Джена. — Спасибо. И так и продолжила бестолково моргать, переводя взгляд то на меня, то на него. — Скоро вернусь, — тихо прошептал между тем Джеймс, чем спровоцировал подругу недоумевать еще больше. — Хорошо, — ответила на автомате, даже не разобрав основного посыла. Брюнет покинул приемную, скрывшись в кабинете Аарона. И как только дверь за ним плотно закрылась, я вспомнила, что необходимо дышать. Еще было бы неплохо вспомнить о даре речи, но последнее пока было недостижимо. Громкие удары собственного сердца гораздо громче, чем даже мысли о необходимости говорить. «Хм!» — нарушило воцарившееся молчание первой Алексия. Мне нужно съездить кое-куда, так что вы, девочки, останетесь одни. Вернусь после обеда. Ария, закончи разбор почты. Джена, на тебе текучка. Дождавшись от нас обеих утвердительного кивка, блондинка подхватила свои плащ и сумку, а затем покинула пятый этаж. Как только створки лифта съехались, оставляя меня и Джену в одиночестве, Подруга решила, что пора бы и объясниться. «Я так понимаю, с Райаном ты все-таки поговорила», — ехидно протянула она. «Честно говоря, не думала, что у вас...» Последовал мимолетный, но оттого не менее красноречивый взгляд в сторону директорского кабинета, а затем почти беззвучное. «Все так быстро!» «И как оно?» Недвусмысленный намек в который раз вогнал в краску. Да из чего бы в данной ситуации конкретно объясняться именно мне, а ей самой, так подло подставившей накануне? Кроме того, по части «у вас все так быстро», дженна явно превосходила меня по всем параметрам, причем не единожды. А никак, пожала плечами в безразличие, окидывая демонстративно оценивающим взглядом подругу, одетую во вчерашнюю одежду». «В отличие от тебя!» Джена закатила глаза, нисколько не устыдившись. «Ты просто невозможна, Ария!» Все еще не громко, но эмоционально проговорила девушка. «Если будешь отмалчиваться, я тебя пытать буду!» В доказательство своих стремлений подруга поднялась со стула и протянула ко мне руки, изображая удушение воздуха перед собой. «Сдержать смех мне не удалось!» я прикрыла рот, чтобы в соседнем помещении не слышали то, чем мы тут занимались, хотя изоляция и без того была превосходная, если судить по тому, что не удавалось расслышать ни один звук из разговора, находящихся там. — Вот пойдем на обед, и тогда я тебя пытать буду, — шутливо пригрозила я пальцем. — Если уж кому есть что рассказать, так это тебе, шустрая мисс Элмерс. Рыжая расплылась в шальной улыбке, возведя мечтательный взгляд к потолку. — Пытать не обязательно, — притворно-печально вздохнула она, возвращаясь за стол. — Я тебе и сама все расскажу, как только появится возможность. Но только если и ты поделишься, молчаливая мисс Блэр. Рассказывать было особо и нечем, но очень хотелось узнать, Как эта подруга умудрилась завести роман с боссом в первые же сутки знакомства, поэтому решила временно капитулировать. «Хорошо», — сдалась я милостиво, поднимая ладони вверх. Поскольку девушка так и продолжила счастливо скалиться, как самый долгожданный пациент психиатрической лечебницы, я тоже расплылась в улыбке. Именно в таком виде нас и застал вернувшийся с директорской территории Джеймс. «Удачного рабочего дня!» — бросил он Дженни, проходя мимо. «Вернусь к двум. Ты ведь к этому времени будешь уже свободна?» — адресовал уже конкретно мне. Брюнет остановился совсем близко, в ожидающий приподняв бровь. Очень захотелось забиться в какой-нибудь угол и не чувствовать, как взгляд черный глаз — буквально прожигал насквозь, особенно если учесть, что я должна отказать. «Вообще-то у меня лекции еще будут потом», нашлась с первым подвернувшимся предлогом после недолгих раздумий. «Так что, думаю, часов до восьми я точно буду занята. Может быть, и дольше. Не знаю еще. Позже, после занятий, позвоню тебе сама. Там и обсудим. Хорошо?» Заметила боковым зрением как Дженна покрутила пальцем у виска в явном намеке на мою невменяемость. Только это нисколько не смягчило мое намерение отшить Джеймса Девера просто вот так сразу, я точно не способна. Пусть хотя бы пару часов пройдет, чтобы остудить в памяти те умопомрачительные поцелуи, за повторение которых можно и убить. А то нездоровая эйфория все еще отравляла мой мозг, мешая здраво мыслить. «Хорошо» добродушно улыбнулся мужчина. Он развернулся в сторону лифта, но через шаг вернулся и, не давая помниться и на этот раз, впился в мои губы жадным долгим поцелуем. Все, прощая остатки здравомыслия еще на полдня. Ноги мгновенно ослабли, и мне пришлось найти опору в его плечах позволяя себе окунуться в круговорот голодной потребности не останавливаться никогда. «Это чтобы после твоих лекций тебе не понадобилось выполнять неотложное домашнее задание, которое займет у тебя всю оставшуюся жизнь», — хриплым полушепотом пояснил Джеймс, так и не отстраняясь. «Он удерживал мое лицо обеими ладонями и явно ждал ответной реакции», пока я пыталась вспомнить, что способно быть не только озабоченной нимфоманкой, страдающей по недосягаемому мужчине. «Домашнее задание?» — переспросила в непонимании. Брюнет не ответил, продолжая пытливо всматриваться. Постепенно сакральный смысл его высказывания все же дошел до моего больного разума. «Нет у меня никаких домашних заданий», — пробормотала смущенно отвернувшись в сторону. И мне правда нужно на занятие Рассматривать мраморный узор напольного покрытия гораздо проще, чем смотреть в глаза тому, кого только что не удалось обмануть. «Мой номер телефона записан вон в ту записную книжку. Указал он куда-то в направлении стола, за которым сидела Дженна. Надеюсь, она не потеряется в течение дня» и ее не уничтожит какой-нибудь пожар или наводнение. Ухмыльнулся, отступая в сторону. — А то ведь тогда тебе и вправду придется мне позвонить. Дополнил уже на ходу. Пока он шел до лифта, я так и стояла с открытым ртом, про себя молясь всем богам, чтобы повод, который найду позже, был более правдоподобен и не вызывал подобных конфузов. Но тишина длилась недолго. «Ты спятил, что ли?» — прошипела Дженна, как только Джимс покинул офис. Желание послать куда подальше всех вокруг стало просто непреодолимым. Прикрыла глаза и медленно вдохнула полной грудью. Слушать издевки еще и от нее я была совершенно точно не намерена. Да и доза приобретенного спокойствия мне не повредила бы в любом случае. «В смысле?» Бросила я небрежно, больше с вызовом, чем вопросительно. Девушка в очередной раз состроила гримасу великомученицы. «Это что сейчас такое было, а? Мы вчера у Парсона лекции пропустили, он нам за это обязательно отомстит. Но тебя это мало волнует, а сегодня так и вообще Коннорс преподает. Ты зачет у нее автоматом получил еще на прошлой неделе. Зачем тебе идти на лекции?» В полнейшей печали проговорила Джена. «Судя по увиденному мною, Джеймс — просто огонь. Причем твой личный, а ты? Что тебя в нем не устраивает, Ария?» «Да все меня устраивает. Только это еще ничего не значит», — отозвалось в истеричном припадке сознания. но «Ну, то, конечно же, осталось при мне». Слух я произнесла совершенно иное. «Джена, у тебя память короткая». Так ты освежи ее, полистай тот журнальчик, который мне сама показывала вчера. Никому нет дела до того, устраивает ли меня что-то в Джеймсе де Вера или нет. Даже ему самому безразлично. Сегодня я в полной мере это оценила. Он из тех, кто просто берет, что ему вздумается. А мне потом становиться, хрена ли он знает, какой в его списке одноразовых развлечений, совсем не хочется. Вот и все. У меня тоже есть гордость, знаешь ли. Даже руки на груди сложила, демонстрируя всю свою непреклонность в принятом решении держаться от него подальше. И откуда в тебе только эти комплексы берутся? Задумчиво протянула Джена, нисколько не вняв моей полемики. Столько неуверенности в себе! Когда это ты стала таким впечатлительным снобом? Видимо, объяснять надо было доходчиво. Слушай. Продолжила, тяжело вздохнув. но «Ну, сама подумай. Пришли такие две ни черта не представляющие себя девицы к большим дядям поработать на их благо. И совершенно случайно, каким-то сказочным способом, каждая себе чуть ли не в ту же минуту по принцу отхватила. «Очнись, Дженна Неожиданно для самой себя перешла на крик. «Так не бывает!» Они просто попользуются нами и будут дальше жить своей жизнью», — осеклась, поздновато осознав, что последнее было явно лишним. Реакция подруги не заставила себя ждать. Девушка вздрогнула словно от удара и плотно сжала губы, а ее взгляд в один момент стал похож на загнанного зверька в ожидании нанесения последнего смертельного удара. Но и это было не самым худшим. Лицо девушки побелело, как простыня, а из носа хлынула кровь. «Вот же дерьмо! Джена!» — подалась вперед в намерении помочь. Но стоящая напротив моментально отшатнулась. В каре глазах поселился откровенный ужас. Я банально застыла, глядя на нее в непонимании. Стоило бы подойти и обнять ее, заверить, будто я просто наговорила лишнего, И это совсем не относилось к ней и Аарону. Вот только не моя вина, что реальность настолько уныла и горька. Да и салфетку, чтобы остановить кровотечение, она сама уже подобрала, приложив к лицу. — Так не бывает, — передразнила Рыжая спустя недолгую паузу. — Тебя что, запрограммировали на эту установку? Только и слышу о тебя в последние дни одно и то же, чтобы не случилось. Она не говорила ничего такого, что было бы хуже озвученного мною, но каждый звук отражался внутри подобно удару расколённой иглы прямиком в сердце. Шах и мат мне. Да. Очень больно, когда задевают заживое, пусть и не намеренно. Может, и запрограммировали. Только это ничего не меняет. Обеда говорила во мне ярче, чем здравый смысл. И уж тем более не отменяет факт того, что мы для них всего лишь обслуживающий персонал, которым можно только пользоваться. — И откуда в тебе столько цинизма, Ария Блэр? — неприязненно поморщилась Дженна, подскакивая с места. — Находиться в моей компании ей больше не хотелось. И раз уж единственное изолированное помещение на этаже — это директорский кабинет, именно там девушка провела остаток рабочего времени. Ни разу в приемной не появилась после того, как скрылась за той дверью. Я тоже не рискнула вторгаться в чужое личное пространство, раз уж не было явной необходимости. До конца рабочего времени пришлось просто-напросто разбирать остатки входящей корреспонденции, полностью погрузившись в трудовую деятельность, стараясь не вспоминать о произошедшем инциденте. И, конечно же, не стала заглядывать в записную книжку с заветным номером, о котором упоминал Джеймс. Из офиса я ушла одна. Капли холодного ливня обрушились на мою голову, как только оказалась за пределами здания. Но я и не спешила побыстрее добираться до машины. Так и стояла некоторое время на краю тротуара, пока не промокла до нитки. Непогода охладила не только тело, но и мысли, утихомиривая вспышку обиды. И все-таки что-то во всем происходящем вокруг было не так. Чувствовала это слишком отчетливо, чтобы игнорировать. И вместе с тем я никак не могла определить, что именно меня не устраивало. Может быть, потому что настораживали не конкретные вещи. Все сразу. Будто весь мир насквозь пропитан фальшью. Лекцию профессора Коннорс и правда закончились около восьми вечера. Мой телефон к тому времени полностью разрядился, и я с чистой совестью направилась домой, допив там остатки кабернет-сувеньон, после чего улеглась в постель. Правда, уснуть так сразу не удалось. Зато, наконец, выкрыла время, чтобы заняться чтением книги, доставшейся мне весьма занятным образом. История, с которой я познакомилась, была написана в виде исторической хроники, хотя и выглядела самое что ни на есть легендой. Чернокнижный ковен ведьм и алтарь, дающий силу демоны. Последнее заинтересовало особо сильно. Последние страницы содержали то, что очень походило на сцену из моего недавнего сна. Одна из верховных ведьм Призвала ангела смерти, чтобы заключить с ним сделку. Сделка не состоялась. Вмешались паладины. Они заточили его вместе, месте, которое не существует. Паладины, ведьмы, магия, ангел смерти. Все это походило на страшную сказку на ночь. Вот только голос в моей голове, принадлежащий плененному был самый что не наесть настоящий